Викам на зависть. Любовь дойдёт до страшного суда, не изменяя и не изменяясь. Уильям Шекспир. Сонет 116. Перевод В винонина. 21 декабря. Бел. Сбегая по ступенькам в подвал дома Надежды, я не могу сдержать улыбки. Обожаю такие рождественские миссии. Можно сказать, я рождена для них. Остаётся надеяться, что сегодня не тот день, когда Толстя Калан отказался от своей пагубной привычки отсыпаться в подвале. Я спросила у Арианы, могу ли обратиться за услугой к её клиенту. Она засмеялась и дала несколько советов, которые, как я надеюсь, не понадобятся. Я в два счёта управилась с уборкой и теперь приступаю к выполнению миссии. Я распахиваю дверь и слышу тихий храп, доносящийся из угла, где на двух поддонах покоится очень большое тело. Сейчас я должна сыграть тролль, которая мне совсем не по вкусу, которую я никогда в жизни не стала бы играть, если бы не мама Рори и возможность порадовать её в этот самый страшный день в её жизни. Я немного нервничаю, подходя к Алану, присаживаюсь на корточки и осторожно трясу его за плечо. Алан, Алан, шепчу я ему на ухо. Он ворочается и щёлкает губами. М-м. Алан. Алан. Слышится тихий храп. Я предпринимаю очередную попытку. Безрезультатно. Не работает. На ум приходит совет Арианы: будь с ним пожёстче. Он любит строгость, когда ему приказывают. Прикрикни на него, и он станет шёлковым. Мне это не нравится. Я очень надеялась, что обойдётся без этого. Я вспоминаю, как в первые дни работы он просыпался, и я вновь получал удовольствие от прикосновений Пепидастра. Я вынимаю его из корзинки и собираюсь с духом. Алан, подъём. Я делаю командный голос и тыкаю его кончиком метёлки. Хотя что он там может чувствовать сквозь латексный костюм, это для меня полная загадка. Алан, я снова тыкаю. Он приоткрывает глаза. Алан, я шлёпаю его Пепидастром. Лица под маской не видно, но кажется, он доволен. Алан, вставай и делай, как тебе сказано. Рявкнул я. Это какой-то бред. Мне нужна твоя помощь. Тишина. Алан а ну встал, оделся и повёл меня в Долтонс. Впустишь меня внутрь? Я пробуду там 10 минут, а потом запрёшь дверь и будешь молчать, а я никому не скажу про это. Живо. Давай, пошевеливайся. Аруя. Он скакивает на ноги. Да, хозяйка. Он мямлит, но головой кивает очень энергично. Прямо сейчас говорить не нужно. Просто сделай, как я сказала. Ощущение самое странное. Конечно, хозяйка. Он нагибается, и я несколько раз охаживаю его по заднице пебедастром. О, господи, я ли это? Но мысль о том, что Элисон будет счастлива, меня поддерживает. и вдохновляет. Рори. Тот самый день наступил. Надеюсь, сегодня мы узнаем, распространился ли рак на лимфатические узлы и потребуется ли маме химио или лучевая терапия. Если нет, то просто удалят опухоль. Врач настроен оптимистично и верит во второе, но окончательно это станет ясно во время операции. Я стараюсь не нервничать и держу себя в руках. Но боюсь услышать окончательный вердикт. Вдруг он окажется не таким, как мы надеемся. У меня брякает телефон. Это Бел прислала фотографии. Когда вчера мы с Дэивом вернулись из гаража, на кухне витали запахи какао-порошка и рома, а в огромной кастрюле плавился шоколад. Мама и Бел катали шарики и отчаянно фальшивя во весь голос распевали Белое Рождество. Обе одновременно повернулись и помахали нам с Дэивом перепачканными шоколадом руками. В том, как они держались, чувствовалась радость и невысказанная единодушная угроза. Пугающая единодушная и пугающая невысказанная. Вполне вероятно, что за этот час, проведённый один на один, у них возникла своего рода диковинная рождественская телепатия. Мама была полна решимости приготовить шоколадные штучки, и хотя мы с Дэивом считали, что ей следует сосредоточиться на своём здоровье и сегодняшней операции, улыбка, появившаяся вчера на её лице, доказывала, что мы ошибались. Рождественская стряпня оказалась именно тем, что ей было нужно. Ибел поняла это и поддержала её. Пару часов спустя я доставил был домой с огромной картонной коробкой, наполненной красивыми целлофановыми пакетами, скреплёнными красными, золотыми и зелёными ленточками. Я открываю сообщение и наклоняюсь к маме, чтобы показать фотографии. Она уже побывала в отделении интенсивной терапии, и сейчас мы все ждём врача. Мама всё ещё немного вялая, но так обрадовалась нам с Дайвом, что при виде её на каталке у меня на глаза навернулись слёзы. Фотографии две. На первой гора пакетиков, которые лежат на мамином рабочем столе. Как Бэл умудрилась туда попасть, ума не приложу. На другой фотографии она сама, в маске, крадётся на цыпочках через парковку с пакетиками в руках. Очевидно, у неё имелся сообщник, ведь кто-то её сфотографировал и помог проникнуть в здание. Мама не дала бы ей ключи. И как Бэл попала в здание на рассвете это за пределами моего понимания. Эта девушка просто ангел. Ты меня слышишь? Ангел, говорит мама. Возможно, ты права, соглашаюсь я, не вдаваясь в дискуссию о том, что способность к незаконному проникновению в здание вряд ли относится к числу ангельских умений. В том, как она вчера трудилась бок о бок с мамой в кухонном хаосе, как они пересмеивались, точно знали друг друга много лет, было что-то особенное. Меня охватывает мимолётная грусть при мысли о том, что мама всегда была приветлива с Джессикой и относилась к ней по-доброму, но я никогда не видел, чтобы она держалась с ней настолько естественно и по-свойски, как вчера с Бэл. Мне не хочется додумывать эту мысль, но невольно приходит на ум, как всё-таки странно всё складывается в жизни. Разве мог я представить, глядя на Бэл на семинарских занятиях, в те редкие дни, когда она появлялась в университете, Что это дикая и отчаянная гедонистка однажды станет мне другом, окажется на нашей кухне и будет помогать моей маме осуществлять её рождественское желание.